Событие десятое. Иван Пырьев тихо сатанел. Да и громко тоже сатанел. Мог бы и громче, но голос сорвал. И как это Петр Дмитриевич за саблю не хватается? Граф Пырьев уже два раза чудом, что не зарубил одного голландца и одного своего русича. В последний миг отводил саблю. После этого он ее перестал с собой брать. С кем тут воевать? Остров. Нет, если в целом посмотреть, то все вроде бы и неплохо. Дома строятся, форт практически достроен, с индейцами торговля налажена, пшеницу, рожь и ячмень посеяли, да и колосятся уже. Явно теплее здесь, чем в Нижнем. Сатанел Иван Пантелеимонович Пырьев Далаверский от помощников вроде бы объяснившим, что и как делать. Они послушают, покивают и сделают по-своему. Зачем, почему? сказал посреди каждого дома строить печку голландку И что? Построили какую-то громадину наполовину дома. Что это? Печь у нас в Нижних землях, в богатых домах такие ставят. А я что сказал делать? Печь как в Голландии. Тогда почему Петр Дмитриевич замечательные круглые печи голландками называет? Пришлось брать пару русских, что прибыли из Вершилова, и самим с помощью немецких, французских и голландских печников строить обычную для Вершилова печь. Они там в своих нижних землях из-за войны, что уже больше полувека идет, видно, совсем друг с другом не общаются. Иван подружился с военным инженером Крейном Фредериксоном Ван лоберхтом И тот вечерами за чашкой местного травяного чая рассказывает про свою родину. Там сейчас все перемешано. Часть провинций все еще под испанцами. Часть объединилась в республику. На части война идет. Это же надо! Больше 50 лет люди за свою свободу борются. Молодцы, упертые ребята. Скорее всего, такие печи строят в тех провинциях, что сейчас входят в Испанское королевство. С банями еще хуже. Отдал приказ рядом с каждым домом строить баню с печью, что топится по белому, и каменкой. Смеются. Кто же в них будет мыться? Второй директор вест вестинской компании Вильям Верхюльст Прикрыл ладонью улыбку. Пришлось взять за шиворот этого весельчака и встряхнуть. «Вы знаете, что тиф, чуму и прочие болезни передают вши, а этих вшей по вашей Европе разносят крысы, с которыми вы не боретесь. В шеи не прожаривайте, сами не моетесь!» Кошек истребили. «Варвары! Дикари!» «Баня должна быть у каждого дома, и каждый человек в Санкт-Петербурге должен не реже одного раза в неделю мыться». И все вещи прожаривать в бане, а потом стирать с мылом. Я буду ходить и проверять. Найду вшивого, который соврет, что в баню ходит. На первый раз отрежу ухо, на второй охолощу. Ясно? Притихли весельчаки. Только чувствовал Иван, что пару ушей однозначно придется отчекрыжить. Европа, блин, просвещенная, не очень чумазые. Вообще, с переселенцами графу явно не свезло. Один всего плюс все протестанты и немцы и французы и голландцы хоть на религиозной почве не собачатся, зато грамотных почти нет докторов нет а судовой доктор с принца в медицине хуже любого вершиловского пацана понимает только клизмы умеет ставить да раны прижигать первым своим указом иван велел школу строить по подобию той с которой вершилова начинали на первое время пойдет а там дальше будем нормальную каменную строить Сейчас трое выпускников седьмого класса уже семилетками занимаются. Тоже просвещенные сначала заортачились, как это всех детей на целый день от хозяйства оторвать. Пришлось скрипнуть зубами и напомнить про ухи. Почему все приходится заставлять делать? Ведь для них же как лучше стараешься. Понимал теперь Иван, как тяжело было малому княжичу Пожарскому строить теперешнее Вершилово. У него хоть есть пример перед глазами. А Петр Дмитриевич все с нуля начинал. Ничего, как любит говорить Пожарский, мы построим коммунизм в отдельной деревне. Коммунизм это когда все вместе на одну цель трудятся, и потом все доходы по-честному на всех делят.